Девушка ждала и надеялась. Старуха сидела, сложив морщинистые руки, рядом с когтистыми вороньими лапами или поглаживая мопса под подряблой складчатой холки. «Давайте споем», — предложила миссис попогай Мистер Хок закончил читать слово, и теперь ей предстояло направлять присутствующих, настроить их для общения с миром духов. Больше всего она любила гимн «Свят, свят, свят» — сочинение епископа Геббера, который любили также Лауреат и Софи Шики. Прозрачная радость, словно тысячи стеклянных копий, пронзала Софи, когда пели свят, свят, свят, свят святые славят твою милость». Скинули в стеклянном море шапки золотые, Херувим и Серафим пред тобой склонились, бывшие, сущие и грядущие, свято твое имя. Но миссис Герншоу особенно любила другой гимн — приют для младенцев, и еще в круг Божьего престола в ряд святые ангелы стоят, короны золотые на них, Господню славу зрят они, и сладкозвучный лирный звон возносит Богу всех племен». Поэтому они спели оба гимна, ритмично подымая сцепленные руки и чувствуя, как через обнявшиеся пальцы пробегает теплая струя, электрический пульс, связывающих с миром мертвых. Огонь в камине приугас, сгустилась темнота. Ясным холодным голосом Софи Шики произнесла «Духи здесь! Я чувствую их!» И чувствую запах роз. «Кто-то еще ощущает сильный аромат роз?» Миссис Папага отвечала, что ей кажется, и она ощущает запах. Эмири Джесси втянула носом в воздух, и ей тоже показалось, будто слабый розовый аромат пробивается сквозь печеночный дух дыхания Аарона и невыветрившиеся кишечные газы мопса, по поводу которых благовоспитанные гости никогда не делали замечаний. Мистер Хок все принюхивался и сопел. «Уф, уф!» Так что София вежливо попросил его сидеть тихо. Если он станет напрягаться, то ничего не увидит и не почувствует. Поэтому нужно расслабиться и сосредоточиться. Вдруг миссис Гэрншоу воскликнула. «Я чувствую запах. Я его чувствую. Он повеял на меня, словно аромат летнего сада». Миссис Папагай проговорила. «Что-то говорит мне...» что нам надо представить себе розовый сад с изгородью и арками из роз, мягкие лужайки и огромные клумбы с розами всех цветов, красными, белыми, кремовыми, и всех оттенков розового цвета, и золотисто-желтыми, и тех цветов, которых нет в природе, огненные розы и розы с небесно-голубой сердцевиной, и с сердцевиной, как черный искристый бархат. Они представили себе такой сад, теперь каждый чувствовал восхитительный аромат. Стол под их руками загудел и затрясся. Миссис Папагай спросила, — Это дух? И в ответ раздалось три быстрых утвердительных удара. — Это дух того, кто нам знаком? Удары посыпались, как горох. — Я насчитал 15 сказал капитан Джесси. — 15 Пять раз по три! Здесь пять духов, которых мы знаем. Быть может, это ваши малышки, миссис Гэрншоу? Боль, надежды и страх миссис гэншоу ворвались в Софишике, терзая ее, словно гигантский клюв.